Микалай. Месяцем позже. Праздник всех праздников. Просыпайся. Сколько я спал? Хороший вопрос. За окном темно. В приглушённом до упора телевизоре показывают бокс. Глядя в экран, я так и уснул под утро. Достаточно просто встать. Ладно, достаточно и просто встать. Это не так уж и сложно попасть ногами в пол. На столике телефон, тетрадь и сигареты. Первое закурить. Дым стекает вниз, пробуждая боль в животе. Напиться воды. Открыть тетрадь. В тетради полно фраз. Только не пиши о этом, — сказал несколько дней назад Гжесь. Я же не идиот, — сказал я. Нет, не идиот, — кивнул он, — но повнимательней. Я дам тебе все прочесть, — сказал я. Я в таком не понимаю, — обронил он. Да я тоже, — ответил я. Наверняка я изменю все, переписывая текст на жесткий диск. но до переписывания еще немало времени. Пока что тут всего 20 с чем-то страниц. «Кажется, у меня что-то наклевывается», сказал я агенту, когда позвонил ему с неделю назад. На самом деле я хотел проверить, не связывалась ли с ним Юстина. Но нет, она этого не делала. Я проверил всех, она не связывалась ни с кем. «Насчет этого дела? О том, что там происходит?» спросил он. «У тебя сердце порвется. Этих людей так и не нашли?» «Нет», покачал я головой. «Невероятно, сука, ну куда можно посадить четырёх людей так, чтобы никто их не нашёл? И как ты об этом пишешь?» «Ага, ну больше о себе, и давай без эмоций, не знаю, когда закончу». «Главное, не исчезай». «Я уже исчез», — засмеялся я. «Говоришь как-то по-другому», — заметил агент. «А ты всё так же, подумай о терапии, это спасает жизнь», — сказал я. «Это для таких наркош, как ты, бледный», — засмеялся он. «Текст получился коротким», — добавил я в конце. Я рад, он и должен быть коротким. Заработаем. Я сбросил, не дал ему закончить. Пусть зарабатывают. Это довольно смешно все еще верить в то, что можно заработать деньги на никому не нужной книжке. Но фразы есть, и сейчас я смотрю на них. Запиваю вторую сигарету остывшим чаем из стакана, что стоит рядом. Я уже научился читать себя. Начнись, Третья мировая, это не имело бы никакого значения. Мы тут и всегда тут будем. Держась за руки, сжимая друг другу ладони, мы здесь. Никто не поможет нам, кроме нас самих. Мы стоим по колене в снегу, глядя, как все темнеет, и мы знаем, что никто, кроме нас самих, нам не поможет. Над Зыборком встают башни двух костелов. Ни в одном из них нет спасения. Нет спасения в тротуарах и в парках. Нет спасения в зажженных фонарях, в окнах домов. Нет спасения в скверах и на перекрестках. В кабаках, в клубах дымов, под хрипящими колонками, рядом с бильярдными столами. Ждут его стоящие тут люди с печальными глазами, всякий день отворачиваясь от знаков городской черты. Ждут, но его тут нет. Нет избавления. Нет спасения, есть только помощь. Узкие и близкие группы. Пожимание рук. Нет спасения, есть стена. Хорошо строить стену. Хорошо устроить под ней место для тех, кто хочет затолкать нас в еще более глубокую тьму. Хорошо стоять рядом с ней, рядом со стеной. Взятые не вмешиваются. Взятые остаются в темноте. Хорошо следить, чтобы никого уже не взяли. Обустраивать место под стеной, уничтожать заражённых. Хорошо стоять рядом со стеной, только вне ей, в, в тени наших рук и есть спасение. На самом деле я всё ещё удивляюсь, что есть нечто такое, как буквы. Я худею, хотя много ем ежедневно по нескольку раз. от еды растёт брюхо, и я становлюсь тяжёлым, мощным дедом быстрее, чем мог бы подумать, что такое возможно. Но я чувствую себя на месте. Чувствую себя спокойным. И одно только не даёт мне спать, одно приводит к тому, что ночью приходится смотреть телевизор с отключенным звуком, глядя в картинки, пока не отключится мозг. Я всё ещё жду, что кто-то постучит в дверь. Часть меня хочет, чтобы кто-то постучал в дверь вдруг среди ночи и спросит меня: "Юстина, Одна или пусть даже с полицией это не имеет значения. Я ужасно по ней тоскую, мне ужасно не хватает её в постели, её дыхания рядом это единственное, чего я не могу выгнать из себя или принять. Я хотел бы, чтобы она была здесь и чтобы поняла, что и я, и она, что мы только инструменты в руках истории, что слова никогда ничего не меняют. Человек не желает стоять один на один со смертью, не со своим, не с чужой. Человек, пожалуй, вообще не желает быть один на один Тут не идёт речь о том, чтобы оставаться в толпе. Не идёт речь о том, чтобы проживать свою жизнь как музыкальный фестиваль. Тут речь о том, чтобы в полутьме держать за руку несколько человек, которые, как и ты, охранники. Речь о том, чтобы быть готовым. Да, эти слова ничего не изменяют и ничего не изменят. Может, потому-то мне и писалось так легко. Я громко смеялся над самим собой с каждой поставленной точкой. Пойдём. Появляется в комнате Гжесь. Он коротко постригся. Сделал это сам машинкой, поранился где только смог по всей голове, а потом у сейчас на ней полно маленьких шрамиков. Выглядит как алкоголик из-под магазина, которому насильно побрили башку в приюте, чтобы справиться с овшами. Куда, спрашиваю я. Пойдём, сегодня праздник у Лабайсон. Маша, чтобы я шёл следом. Юаси и Янык в куртках, шапках и шарфах стоят снаружи. Из орта у них поднимается пар. Зима держится крепко, она уже подзатянулась, должна бы уже отпустить, но, возможно, после всего она еще должна нас поморозить, убить инфекцию. Только потом я замечаю, что оба опираются о машину, которую я не видел раньше. Темно-синий джип, 4х4, не слишком новые, но чистые колеса, затемненные стекла. «Для кого?» – спрашиваю. «Удалось», – Гжесть радуется. Подходит к ребятишкам, гладит их по головам, потом прижимается к машине, целует её в стекло, словно у неё там губы. Он обрадуется, обрадуется как последний сукин сын. Не говори плохих слов, говорит Юася. Роки выбегает из своей будки мелкими шажками, подбегает к машине, мочится на колесо, гжей топает ногой. Собака обиженно отбегает. Откуда, спрашиваю я. Не говори, что из того соборного Ну, немного осталось, но так что получит её. Получит её и будет себе ездить, говорит Гжесь и похлопывает ладонью по капоту. Очень классная, говорит Янок. Почти как та, которую ему сожгли, говорит Гжесь. Почти. Идентичной за такие деньги не было. Прокуратура остановила расследование по делу отца по причине отсутствия улик. Назначила залог в 100.000 злотых. Через профиль на Фейсбуке, который я создал вместе с Яноком, мы собрали сумму за 48 часов. Благодаря статьям Юстины деньги на то, чтобы выпустить отца, перечисляли люди со всей Польши. Вижу, как Гумерский выходит в шлепках к забору своего дома. Сгорбленный, сплетает руки на груди, тупо смотрит на нас и на машину, покачиваясь с пятки на носок. «Что, Гумерский, колеблешься? Как вуйка в анекдоте!» — кричит ему Гжесь. Гумерский не отвечает, заполошно исчезает в доме. Я сажусь на место пассажира, но Гжесь показывает, чтобы я вышел. Поведешь. Да нет, откача я головой. Боюсь, давно не водил. Поведёшь, давай. Я поворачиваю ключ в замке зажигания. Рычаг переключения скоростей ходит с усилием. Боюсь вывернуть не туда, а не умею водить большие машины, не могу представить их форму. Но как-то разворачиваюсь, выезжаю на дорогу, что ведёт к реке, мимо дома низких, потом выезжаю на цементную. Машина хорошо слушается. Едет медленно, раздвигает мир, словно бы он бесконечный коридор партёр. Джесси смеется. Даже я улыбаюсь. Две недели назад мы сидели в доме к Джесси. Я вошел туда впервые с того времени, как мы с отцом нашли его бессознание на втором этаже. Начали прибираться, дело пошло быстро. Мы поджарили кровянки и вынули из холодильника пиво. Стали молча смотреть какой-то фильм, который шел по телевизору с Лиамом Нисоном, который пытался отыскать похищенную дочку. Лиам Нисон мне никогда не казался крутым, всегда напоминал доброго учителя. Я не мог поверить, что он убивает кого-то на экране. Юстина когда-то встретила Лиама Нисона в самолёте, и и как раз смотрел этот фильм. Остановила то, чтобы пройти в туалет, а он сидит в бизнес-классе, сказал я. И что? спросил Гжесь. Поговорила с ним или что? Нет, стоял и таращился на него с полминуты, пока он не спросил, чем ей помочь или что-то в этом роде. Она сказала: "Извините", и избежала, ответил я. Когда Лиам Нисон при помощи польского переводчика дышал в трубку, что мол кого-то убьёт. — По-польски сказала? — Да, по-польски. Он засмеялся. Его это по-настоящему рассмешило. — Она вернется, — сказал он, подумав. — Вернется сюда, и никому ничего не расскажет. — Не думаю. — Скоро увидит, что просто ходит в темноте по кругу и ничего не может. — А мы можем, — сказал он, и выпил пиво. Я не хотел говорить о ней. Снова представлял, как она стоит под дверью дома у Гжеси, целясь пальцем в звонок, но боясь позвонить. Мне кажется, она просто займётся чем-то другим, и только-то ответил я. Вынул сигарету, сунул в рот и стал ощупывать карманы в поисках зажигалки. Потом заметил, что в зале отвратительно чисто. Пол блестел так, что почти отраствовал солнечные зайчики, как зеркало. Казалось, гжесь на коленях вычистил его зубной щёткой. Окна были вымыты. Все предметы, которые раньше лежали на полу словно после взрыва, книжки без делушки, детские игрушки, теперь лежали в идеальном порядке. «Агата тут навела порядок?» — спросил я. «Нет, я сам. А что? Думаешь, я не умею полмыть? Если хочешь курить, давай на улицу». Ткнул пальцем в окно. «С каких это пор?» — спросил я. «Если в доме не курят, то об этом стоит подумать, когда хочешь затянуться», — ответил он и встал. Я дал ему сигарету, и мы вышли из дома. В других домах горел свет. Золотые блинчики в почти серо-бурой темноте. Дул ветер, ветки дерева стучали в окно дома низких, тарахтели, словно барабан. Его таки придется срубить. Попытка контролировать курение приводила к тому, что Гжесь втягивал с треть сигареты за раз. «Она думает, что мы сделали нечто очень дурное», — сказал я. «Я не удивлюсь», — пожал он плечами. «Почему к Сэнс?» — сказал я, помолчав, а Гжесь приложил палец к губам и нахмурился в знак того, чтобы я не болтал языком почем зря, стоя между домами соседей. Подошел к металлической бочке для листьев и бросил туда окурок. Это для них ничего не значило. И случай что-то такое снова все равно бы не значило. Только они сами были важными для себя. Он ткнул в какую-то невнятную точку в темноте. Собаки ли чего-то ждали или, наконец, успокоились? «Если бы ты сделал что-то такое, или я, если бы сделали такое молодой девушке, отец бы первый нас сдал в полицию. Первый, говорю тебе, отрекся бы от нас, не произносил бы наших имен до конца жизни, забыл бы о нас, можешь, сука, поверить». прошептал он и сплюнул, чтобы придать веса своим словам. Мы снова вошли внутрь. Я опёрся о стену. Закружилась голова. Лиам Нисон бежал и кричал в протёртом чистом телевизоре. А какая разница между ереським и дарий, спросил я. И пытаешься думать так, как думает Юстина, как думают люди, сказал Гжес, отпивая ещё пиво. Стоял ровно, щурился. «Был и оставался человеком, который никогда не горбится, никогда не становится на колени». «Да», — согласился я. «Естественно, сука, тут есть разница». «Думаешь, что мама тоже так считала бы, что разница есть?» «Сходи на кладбище и спроси ее». Он снова сел перед телевизором и махнул, чтобы я присоединился. Сделал звук погромче, но ненамного. Я все еще не слышал, что говорят Лиам Нисен и его противники. Симота напирала на стёкла, на миг мне показалось, что зажжённый в зале свет изо всех сил старается её сдержать. На экране Лиам Нисон прижимал к полу мужика, который походил на мексиканского гангстера. Мужик хрипел что-то непонятное. Из-за этого мне снова захотелось курить. Я вынул ещё одну сигарету, но сразу же спрятал её назад в пачку. Будь это хороший мир, тогда, возможно, мы и правда сделали нечто дурное, но это не хороший мир, покачал головой к жесть. Темнота немного отступила. Это хорошо, потому что в какой-то момент мне показалось, от нее лопнут стекла. «А если кто-то узнает?» спросил я. Пришлось задать этот вопрос. «Мы залили все бетоном. И внутри, и сверху. И присыпали землей». «А если кто-то узнает?» «Ну, значит, узнает. И будет знать. И будет с этим жить. И если не побоится, то пойдет в полицию. А мы пойдем в тюрьму все. Я, отец, ты. Но ну, так не случится», покачал он головой. потому что. Потому что случится по-другому. Он обернулся ко мне и оскалился. И теперь в новой машине отца он тоже оскалился. Гжесь сказал мне, чтобы я остановился на перекрёстке, за которым была ратушная площадь по ту сторону от андерграунда. Я глянул на часы. 23:00. Вы не знаете, что мы делаем? Гжесь потирая руки, поворачиваясь к Янку и Уасе. Те качают головами. Устраиваем Рождество, говорит Гжесь. Но ведь Рождество уже прошло, отвечает Янок. Ага, но ведь без папы, кивает Гжесь. И прежде чем дети успевают ответить, выходит из машины, и захлопывает дверь. Уже стоит снаружи, оглаживает какую-то секунду дверь машины, словно извиняясь, что сделал это слишком сильно. А мама? спрашивает Янок. Мама поехала за папой. Сейчас уже будут. Сейчас будут, и всё станет хорошо, говорит Гжесь. Сейчас ночь, но в зыбрк и светло. Всё в нём походит на внутренности большой игрушки с стеклянного шара. Фон из мультфильма. Золотой свет фонарей, переливы не снятых ещё гирлянд складываются в подвешенную в воздухе иллюминацию искусственного полярного сияния. Даже башня евангелической церкви кажется светится изнутри, словно её сделали из чуть подогретого металла. Таким я видел Зыбр, клиш, когда мне было 8-9 лет, когда мы шли с мамой и к 7:00 вечера в магазин. Когда заходили по дороге за мороженым или крем-брюле в ресторан Барбара на рынке. Теперь там магазин белья. Когда мама соглашала, чтобы мы купили себе какой-то ужастик в видеопрокате и специально просила работающую там женщину, чтобы та перепаковала его в коробку от детского фильма, потому что отец злился, когда мы смотрели неподходящие фильмы. Собственно, выбор тогда именно так и выглядел. Но тогда он был ещё светлее, хотя сейчас висит больше фонарей. «Я не думал, что это сегодня», — говорю я к Жесю. Жес не отвечает. «Вы как, нормально?» — спрашивает он детей и берет их за руки. Мы доходим до здания ратуши. Смотрим на витрины закрытого магазина. Идем боком вдоль стены, к которой прикреплены плакаты с надписью «Мы выиграли». Когда мы выходим с другой стороны ратуши, на миг все во мне замирает, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного. По середине кольца дороги поставлен полукруг из столов. За этим полукругом в куртках и шапках сидит человек 20. Напротив, в самом центре площади, поставлена большая металлическая бочка, точно такая же, как у нас перед домом. В ней пылает пламя, словно там горит кокс. На столе алкоголь, термос и еда. Кроме людей за столами, кроме бочки, у которой стоит брачок, делающий нечто, чего я пока не могу рассмотреть. Кроме всех людей, над которыми встаёт ещё более золотистое зарево. Тут нет никого. Из-за столов и бочки разворот шоссе совершенно заблокирован. Любой машине, которая хотела бы сюда въехать, пришлось бы развернуться, выехать на 3 мая и попытаться обогнуть площадь по одной из параллельных улочек. Мы всё ещё ждём, кричит брачик. Мы подходим к столу. Я узнаю всех. Добычинская с мужем, Валиновская тоже с мужем, Мачейки. Женщина, которая, как мне кажется, является женой брачика. Я вижу и того полицейского, венецкого, на самом углу стола. Тоже с женой, наверное. По крайней мере, с какой-то женщиной, блондинистой, с широким, удивленным лицом, который попивает горячий чай из кружки. «Все еще ждем», — повторяет брачек. Пожимает руку к Жесью, а потом притягивает его и крепко обнимает. «Здравствуйте, госпожа бургомистр». Жесь подходит к Валиновской и целует ее руку. «Ну, Жесь, что ты глупости говоришь? Хотя бы раз, что разумное сказал». Говорит Валиновской, встаёт, тоже целует её в щёку. Выборы ещё выиграть нужно. Да и вообще нас должны признать, поскольку ещё не признали. Всё затормозилось из-за этого ареста, говорит её муж, вбитый в тесную куртку. Он напоминает большого, широкоплечего ребёнка-переростка. Всё будет клёв, люди, хватит стонать. Стоны тут не помогут, тут ничего не поможет, гжей широко скалится. Он и правда доволен. Все горбятся от холода. и ждут. Я задумываюсь, сколько из них знает. И знает ли хоть кто-то, где-то лает собака, а может, мне только так кажется. Хотите пить? Хотите есть? Дай что-нибудь детям, кричит братишка к ужась, и только тогда я вижу, что на бочке разложена металлическая решётка, на которой братишка жарит колбасы и большие куски мяса. Пахнет углем и жиром и водкой и холодным бетоном. Я растираю руки. Мачеек встаёт, с улыбкой подаёт мне пластиковый стакан, наливает в него водки. В другом стакане подают мне горячий чай. Я выпиваю одно, отхлёбываю другое. Этот тёплый и мягкий, повисший в воздухе медово-жёлтый отсвет размывается легонько, стекает по всем лицам и одеждам, превращает их в восковых големов. И только теперь наконец я замечаю Каську, которая сидит рядом с мочееком. Она замечает меня. Я улыбаюсь ей, но она только смотрит на меня с озажатыми губами. Я подхожу к ней, подаю ей руку. "Привет", говорю. "Привет", отвечает она. Всё нормально? Она кивает, растирает руки, дышит в них. Она одета точно так же, как тогда ночью на холме псов. Словно бы у неё нет другой одежды, потому что она не желает её надевать, может, хочет всем что-то показать, одновременно ничего не говоря. Смотрите, говорит Янок и выставляет палец. Две фары приближающейся машины движутся к кольцу, чтобы медленно на него выехать. Это они мою машину взяли, говорит Гжесь. едут, произносит Добочинская, встаёт. Потом встают все остальные. Прибыли, говорит Влиновская. Прибыли, повторяет Гжесь. Машина въезжает на кольцо и останавливается в метрах в двух от бочки. Это и правда автомобиль Гжеся. Фары на мига слепят всех сидящих у стола. Потом гаснут. Открываются двери, изнутри вылезают Агата и отец. Все встают и начинают аплодировать. Эти рукоплескания прокатываются по выборку, напоминают внезапно взлетевшую стаю птиц. Тем временем ни в одном из домов не зажигается свет, словно бы все выехали. Мой отец выходит из машины. Всё ещё гигант. Он носит свою кожаную куртку, которая, словно бы, уменьшилась с того времени, как он пошёл в тюрьму, но это просто он немного увеличился. Выглядит здоровее. Поднимает руку, улыбается. Агата становится рядом, выражение ее лица не видно, потому что шапка и шарф сливаются в одну полярную бурку зеленого цвета, виднеются только глаза. «Привет», — говорит отец. Яна к ее Асе подходят к нему медленно и несмело. Он гладит детей по головам, притягивает к себе. Потом подходит к Жесь. Отец обнимает его сильно и долго, когда отпускает, видно, что у него влажные глаза. Целует в щеку Агату. «Я стою сбоку, как обычно». У меня уже нет к нему никаких претензий. Просто хочу посмотреть. Отец выглядит как машина, гуманоид, покрытый золотом робот. Из уст его вырывают с облака пара. Это хорошо, значит, что отец жив, что он действует. Госпожа бургомистр, машет он в Леновской. Ох, да хватит уже, Гловацкий. Вам что, и правда нравится болтать чепуху? Всплескивает руками та. Отец становится напротив ратуши, расставляет ноги. Сплетает руки на груди. Смотрит на ратушу, глубоко дышит. Он самодостаточен. Прикрывает глаза. Это длится несколько секунд, всего-то сосчитать до 3, но на это короткое время отец становится выше и выше, шире и шире, пока наконец не заполняет всё, целое небо, целый воздух. Когда он открывает глаза, то смотрит на меня. Люди переглядываются, встают, берут картонные тарелки, здороваются с отцом, подходят к братишке, который кладёт им на тарелки то, что поджарил на решётке над бочкой. А отец всё смотрит на меня. Ну, иди сюда, говорит. Я подхожу, и тогда он обнимает меня, кладёт мне руку на волосы, вжимает в себя так сильно, словно хотел бы меня поглотить. Всё будет хорошо, сынок. Что будет хорошо? спрашиваю я, но не знаю, слышит ли он меня. Слова вязнут в его куртке, их поглощает кожа, пахнущая морозом и смазкой. "Ты смелый. Я знал, что ты будешь смелым", говорит отец мне громко, лишь я его и слышу. Его слова чутьскрежещут, словно камешки, что сыплются на клинок ножа. Я смотрю ему в глаза. Они как маленькие замёрзшие озёра. Отец улыбается, а когда он улыбается, то может показаться совершенно другим человеком, и это чуть пугает, будто в тюрьме его подменили. Бритая голова кажется под светом позолоченным камнем. Я люблю тебя, Николай, говорит он. Я молчу, не знаю, что говорить. Теперь всё будет хорошо. Теперь мы всё сделали, говорит он. Всё, подтверждаю я. Ну, почти всё. Ты и правда отважный, добавляет он. Что-то во мне ломается. Руки и ноги слабеют. Отец чувствует, это сжимает меня сильнее. Я стараюсь, чтобы ничто не потекло по щекам, ни единая слезинка. Может она и течёт, но сразу же замерзает. По крайней мере, я этого не чувствую. Вот этого достаточно, чтобы выжить, причём выжить стоя, с ровным хриптом. Почувствуйте облегчение, которое расцветает в теле, словно вдруг ожившее растение и оплетает каждый внутренний орган. Я выдыхаю старый ненужный воздух из напряжённых до пределов лёгких. Жаль, что Юстины нету. Всё должно было случиться иначе, говорит отец. Но она вернётся, вот увидишь. Хорошо тебе говорить, отвечаю я. Останешься с нами, и всё будет хорошо, отвечает отец. Мы всё исправим. Вот увидишь, сынок, вот увидишь, мы всё исправим. Лайта обнимаешь, кричит Гжесь. Пойдём, съешь что-нибудь. Я не могу такое есть, отвечает отец, отворачиваясь в сторону бочки. Я не могу этого есть, а не то у меня сосуды до конца забьются. Не могу, Гжесь. «Да ладно, разок можно», — отвечает братчик и пододвигает ему тарелку. «Это из вепря. Сам его застрелил». «А ты хочешь?» — спрашивает меня к Жесь. «Хочу еще выпить», — говорю я, а мой голос тихий и звонкий одновременно. «О, не пей, сынок, не пей столько», — говорит отец. Подходит ко мне снова, целует в щеку. Когда делает это, я подпрыгиваю. Он так сделал лишь раз, много лет назад, когда я был ребенком, а он совершенно пьян. Вонял тогда спиртом. Теперь он пахнет дымом, морозом и смазкой. «Да, ему напиться. Если ты сам не пьешь, это не значит, что и другие не могут». Джейс подает мне стаканчик. Я выпиваю все одним махом, и ноги становятся такими мягкими, что приходится сесть. Только когда я сажусь, замечаю, что занял место рядом с Каськой. Та поворачивается ко мне, улыбаясь. Кладет ладонь на мое лицо и легонько поворачивает его к себе. Я уступаю, потому что у меня уже нет сил двигаться, управлять хоть какой-то частью моего тела. Всё нормально, говорит она и убирает ладонь. Пальцы оставляют на моей щеке тёплый след. Отец отпивает глоток чая, откусывает кусок колбасы, отдаёт остальное братику, дышит в ладони, растирает их, осматривает всех и тех, кто остался за столом, и тех, кто стоит вокруг него, плотно обступив. Появляются замёрзшие, одетые в куртки Ольчик и Одис. Гжесь машет рукой, чтобы те подошли ближе. Они здороваются с отцом, не знают, орабев как себя вести. Брачек втискивает им в руки тарелки с колбасой. Скажи что-нибудь, просит отец Гжесь. Нет, я там уже наговорился, говорит отец. Теперь со всё ещё приклеенной к губам полуулыбкой, со взглядом, устремлённым на собственные ботинки, с телом, так до конца и не решившим, в какую сторону развернуться, Он выглядит так, словно хотел произнести шутку, но совершенно не верил в собственное чувство юмора. «Скажи, скажи!» — Агата похлопывает его по спине. И в похлопывании в этом чувствуется любовь. Непростая, странная и жесткая, словно кусок пемзы. «Боишься?» — слышу я и поворачиваюсь к Каське. «Бледный, да хватит уже бояться!» — она сжимает мою руку. «Любимые!» — отец распрямляется. «Спасибо вам за все. Чувствую себя так, словно сегодня у нас праздник всех праздников». Все ему аплодируют. Отец кивает. Я только хотел сказать, что никто нас отсюда не выгонит. Никто не имеет права выгонять нас отсюда. Это наше место. Они могут посадить в тюрьму, поджечь дома, могут обманывать, красть, похищать и убивать. Но это наше место. Произнося все это, он устремляет указательный палец вниз, стыча в землю. Когда я сидел в тюрьме, у меня было много времени. Очень много, любимые мои. И мне пришла в голову вот какая мысль. Может, я не какой-то там писатель или философ? Писатель это скорее сидящий тут мой сын. Но порой такие вещи приходят мне в голову. Зло существует для того, чтобы его побеждать. Такова функция зла быть побеждённым. Это роль, которую оно должно выполнить. Роль же добра это победа, а роль зла проигрыш. Определённые вещи просто должны случаться. Зло полагает, что это его дом. Это неправда, любимые, это наш дом. Отец качает головой. Все ему хлопают. Я тоже Отец притягивает к себе Агату. И ещё мне пришло в голову там в тюрьме, что мне повезло. Мне повезло, потому что я тут с вами, потому что вы мне помогаете. Впереди много работы, но я и правда верю, что худшее позади. Это наше место, это наш кусок пола. Что-то холодное опускается мне на губы. Это снег. Его сегодня не обещали. Я поднимаю взгляд. Снег, мелкий и неровный, словно его сбросила вниз большая ладонь, которая держит этот стеклянный шар, в котором мы все сидим. «За справедливость и за любовь!» кричит Мочеек, поднимая стаканчик. «И за семью!» кричит Джесси. «И за зыбрг!» добавляет мой отец. «И за зыбрг!» добавляют все громко. Я смотрю на вершину шпиля Евангелийской церкви. Там словно кто-то появился на короткий миг и сразу же исчез, растворился в темноте. Мы остались последними людьми в выборке. Дома вернулись на свои места. Фонари снова обрели свой привычный цвет. Уже никто обо мне не помнит. Никто не помнит о книге. Я просто тут. Просто сижу. Это настоящее облегчение, его сложно описать, как будто потерял тело. Ты говорят, пишешь книгу? спрашивает Каська. Я киваю. И о чём она будет спрашивать она? А о возвращении, отвечаю я быстрее, чем успеваю подумать